Аудиокниги клуб представляет. Грег Игола. Лихорадка Стиба. Глава 1. Недели через 2 после своего 14 дня рождения, когда стремительно приближалось время сбора урожая сои, Линкольн начал видеть яркие сны о том, будто он уходит с фермы и направляется в город. Ночь за ночью он видел себя собирающего запасы в дорогу, подходящего к шоссе, и едущего на попутках в Атланту. Впрочем, во сне у него возникали всевозможные проблемы, и каждую ночь Тоже во сне он пытался их решить. Кладовая, разумеется, будет заперта, поэтому он разработал план, когда бы эти инструменты, чтобы её вскрыть. Территорию фермы охраняли датчики, и во сне он придумывал способы, как их обойти или отключить. И даже когда во сне у него получался вроде бы подходящий сценарий, при свете дня в нём выявлялись явные проколы. Например, прутья решётки, перекрывающие канаву подограды. были слишком толстыми для кусачек, а на сварочной горелке оказывался биометрический замок. Когда начался сбор урожая, Линкольн подстроил так, чтобы в комбайн попал большой камень, а потом вызвался устранить повреждение. Он всё тщательно и аккуратно сделал под присмотром отца и, получив ожидаемую похвалу, ответил заранее придуманной фразой, надеясь, что в ней прозвучит благородная смесь гордости и смущения. Я уже не мальчишка и могу справиться с горелкой. Верно. Отец, похоже, на микс мучился, затем присел на корточки, включил электронику горелки в режим администратора и добавил отпечаток пальца Линкольна в список пользователей. Линкольн стал ждать бездонной ночи. Сон всё повторялся, нетерпеливо ворочаясь внутри черепа, отчаянно стремясь воплотиться. Когда желаемая ночь настала, И он босяком вышел из своей комнаты в темноту. У него возникло чувство, будто он наконец-то играет роль в давно отрепетированном спектакле, и скорее даже не в спектакле, а в каком-то хитроумном танце, захватившем каждый мускул его тела. Сперва он отнёс ботинки к задней двери и оставил их возле ступеньек. Затем отправился с рюкзаком к кладовой и распихал одолженные инструменты по разным карманам, чтобы они не бренчали. Петли двери в кладовую были прикреплены изнутри. Но Линкольн заблаговременно отметил их расположение, сделав пирочинным ножом царапины на лаке, который потом тренировался отыскивать на ощупь. Мед стоял запирать дверь туда уже много лет назад, после полуночного налёта Линкольна и его младшей сестры Сэм. Но всё же это была кладовая, а не сейф с драгоценностями, и шило с лёгкостью пронзило дерево, в конце концов обнажив кончик одного из шурупов. крепящих петлю. Сперва Винкенн пустил в ход плоскогубцы, но не смог ухватить шуруп, чтобы провернуть его. Однако у него имелась в запасе придуманная во сне альтернатива. С помощью шила он отковырял ещё немного дерева, потом насадил на резьбу шурупа маленькую гаечку и торцевым ключом провернул гайку вместе с шурупом. Вылинтить шуруп он, конечно, не смог, но зато ослабил его сцепление с деревом. Он снял гайку и поработал плоскогубцами, а после нескольких ударов молотка через торцовый ключ шуруп выпал из древесины. Он повторил эту процедуру ещё 5 раз, освободив обе петли, потом навалился на дверь, держа её за ручку, пока язычок замка не вышел из паза. В кладовой было совершенно темно. Однако Лингаль не рискнул включать фонарик, и атаскал всё, что ему требовалось по памяти и на ощупь. Наполнив рюкзак провизией на неделю, а потом во сне он никогда об этом не задумывался. Может быть, он найдет в Атлантике друзей, и те ему помогут. Идея ему понравилась, словно это была истина, которую он вспомнил, а не оптимистичное предположение. Мастерская была тоже заперта, но Линкольн оставался достаточно тощим, чтобы протиснуться сквозь дыру в задней стене. Так давно заваленную хламом, что отец собирался заняться ею в последнюю очередь. На сей раз Линкон рискнул, включил фонарик и направился прямиком к сварочной горелке вместо того, чтобы нащупывать путь во мраке. Просунув горелку в дыру, он не стал тратить время, устанавливая на место гнилые доски, скрывавшие этот вход. Заметать следы смысла не было. В любом случае Родители обнаружат его исчезновение через несколько минут после того, как проснутся. Поэтому сейчас для него важнее всего была скорость. Обувшись, он направился к канаве. Во дворе к нему подбежала их немецкая овчарка Мелвиль и принялась лезать ему руку. Линкольн остановился и несколько секунд поглаживал пса, потом твёрдо приказал ему вернуться к дому. Пёс печально вздохнул, но подчинился. В 20 метрах от ограды Линкольн залез в канаву. До её перекрытой секции оставалось ещё несколько метров, но он сразу присел на корточки и медленно двинулся вперёд, укрываясь от взгляда охранных датчиков. Горелку он держал под мышкой, стараясь уберечь её, сохраняя от влаги. Самого его вода волновала мало. Ботинки на мокрой столе тяжелыми, но Алинкаль не знал, что таит в себе канава, поэтому предпочёл остаться в промокших ботинках, чем порезать ногу ржавой железякой. Он вошёл в бетонную трубу и через несколько шагов оказался у металлической решётки. Включил горелку и сориентировался, подсвечивая индикаторами её панели управления. Надев защитные очки, он на мгновение ослеп, но нажал выключатель, и тоннеля светила сварочная дуга. Чтобы перерезать каждый прут, уходило всего несколько секунд, но прутьев было много. В тёмном пространстве стало очень жарко, и его футболка моментально намокла. Впрочем, в рюкзаке лежала чистая одежда, и он сможет умыться в канаве, когда одолеет решётку. А если у него и после этого будет не очень респектабельный вид для поездки автостопом, он пойдёт в Атланту пешком. Молодой человек выйдет оттуда немедленно. Линкольн выключил горелку, И голос и эти слова могли принадлежать только бабушке. Несколько томительных секунд он гадал, уж не послышалось ли ему, но она добавила тем же безошибочно угадываемым тоном, только более раздраженно: "И не вздумай со мной в прятки играть. Мое терпение кончается." Линкольн скорчился в темноте, все еще не веря в такой облом, ведь он продумал во сне буквально каждую деталь. Но как она могла появиться ниоткуда и погубить его план? "Чем от ты там занимался?" вопросила она. "Мне надо попасть в Атланту. В Атланту, в одиночку, среди ночи. Что случилось? Тебе вдруг безумно захотелось какой-то особенной еды, которую мы не выращиваем?" От её сарказма Линкольн хмурился, но знал, что перечить бабушке пустой номер. Мне снились об этом сны. Ответил он, как будто это всё объясняло. Ночь за ночью, о том, как лучше всего это сделать. Некоторое время бабушка молчала, и когда Линка ин сообразил, что она потрясена его словами, то и сам ощутил укол страха. "У тебя нет никаких причин убегать", сказала она наконец. "Разве тебя кто-нибудь бьёт? С тобой плохо обращаются?" "Нет, мам". "Тогда почему же тебе захотелось убежать?" Линкольн ещё тешил, как щёки у него запылали от стыда. Но как он мог проглядеть столь очевидно, как позволил себе одурачить, поверив, будто это ненавязчивое желание сбежать родилось у него. Но даже когда он проклинал себя за глупость, страстное желание отправиться в путешествие не ослабевало. Ты подцепил лихорадку, так ведь? Ты же знаешь, откуда берутся такие сны. На на спам устраивает вечеринку у тебя в мозгу. 10 миллиардов роботов-идиотов играют в игру под названием Стив дома. Протянув руку, она помогла ему выбраться из канавы. В голове у Линкольна мелькнула мысль, что он, наверное, мог бы вырваться и бежать, но эту идею он отверг сразу и с отвращением. Усевшись в траву, он вхватил голову руками. Вы меня запрёте? спросил он. Никто не собирается никого сажать под замок. Пошли, поговорим с твоими родителями. Они будут в восторге. Все четверо собрались на кухне. Линкольн помалкивал и предоставил родным спорить, слишком престижный, чтобы высказывать свои соображения. И как он позволил превратить себя в такого лунатика? Неделями вынашивал схемы и планы, всё больше гордился своей изобретательностью, но делал это По указке самого тупого и презираемого в мире мертвеца ему все еще отчаянно хотелось отправиться в Атланту, так и подмывало выскочить из комнаты, перемахнуть через заграду и побежать к шоссе. Мыслям в зором он представлял новую последовательность своих действий и уже размышлял над недостатками нового плана и искал способа их исправить. Очаявшийся он ударил головой по столу: «Составьте их прекратить, выгоните их из меня!» Мать обняла его за плечи. Ты же знаешь, что мы не можем взмахнуть волшебной палочкой и избавить тебя от них. Ты уже получил наивысшую нановакцину, и мы можем лишь послать образец на анализ и сделать всё, что в наших силах, чтобы ускорить процесс. Значит, вылечить его смогут только через несколько месяцев, а то и лет. Линкольн жалобно застонал. Тогда заприте меня. Посадите в подвал. Отец вытер с лба струйку пота. Такого я не допущу. Даже если мне придётся всё время находиться рядом, мы всё равно будем обращаться с тобой как с человеком. В его голосе слышалось напряжение, нечто среднее между страхом и вызовом. Молчание затянулось. Линкольн закрыл глаза. Потом заговорила бабушка. Может быть, лучший способ справиться с этим позволить ему почесать там, где чешется. Что, изумился отец? Он хочет отправиться в Атланту. Я могу поехать с ним. Это Стивли, там он нужен в Атлантии, возразил отец. Они не причинят ему вреда. Они лишь хотят одолжить его на время. И нравится вам это или нет, они это уже сделали. Возможно, самый быстрый способ заставить их сделать следующий шаг удовлетворить их. Ты же знаешь, что их нельзя удовлетворить. сказал отец. Полностью нельзя. Но какой бы путь они ни избрали, он ведет в тупик. И чем быстрее они обнаружат этот тупик, чем быстрее оставят его в покое. Если мы оставим его здесь, да для них это тоже станет тупиком, заметила мать. Если он нужен им в Атланте, а его там не будет, они так просто не сдадутся, возразила бабушка. Если мы не запрем его на ключ, который выбросим. Они не воспримут несколько неудач и задержек, как доказательство того, что ждать его в Атлантиде безнадёжно. Опять молчание. Линкольн открыл глаза. "А ты уверена, что сама не заразилась?" спросил отец бабушку. Та закатила глаза. "Я тебе не персонаж из похитителей тел, Карр. Я знаю, что вы сами не можете уехать с фермы. Поэтому, если вы его отпустите, за ним присмотрю я." Она пожала плечами и величественно подняла голову. Я всё сказала, решать вам. Глава вторая. Линкольн ввёл грузовик до шоссе, затем неохотно уступил бабушке место за рулём. Он любил эту старую машину, в которой всё ещё стоял мотор, поставленный его дедом за несколько колёд до рождения Линкольна, и работающий на соевом масле с их домашней маслобойни. Я предлагаю ехать самым коротким путем, объявила бабушка. Через Макон, разумеется, если у твоих друзей нет возражений. Линкольн охмурился. Не называй их так. Извини. Она искоса обзглянула на него. Но мне все же надо это знать. Линкольн неохотно заставил себя представить маршрут поездки и ощутил прилив напряженности, одобряющий этот план. С этим никаких проблем, пробормотал он. Линкольн не испытывал и люди по поводу того, что в состоянии помешать стебле там влиять на его мысли, но когда он сознательно консультировался с ними, словно они были третьим человеком, сидящим в кабине, на душе у него становилось совсем гадко. Отвернувшись, он стал смотреть в окно на заброшенные поля и стоящие вдалеке силосные башни. Он сотни раз проезжал этот участок шоссе, но вид потемневших ржавых машиномеханизмов нёс теперь новую его острую тревожность. Крах начался 30 лет назад, но до сих пор окончательно не остался в прошлом. Стивлеты старались не причинять вреда, и с каждым годом это им, судя по всему, удавалось всё лучше. Но они были слишком тупые и упрямы, а потому нельзя было надеяться, что они сделают хоть что-либо правильно. Вот и сейчас они лишили его родителей пары умелых рук в разгар сбора урожая. И как они могут считать что не причинили никакого вреда. Миллионы людей во всём мире умерли во время краха, и далеко не все они погибли в результате паники и самоубийств. Правительство сошло с ума, разбомбив половину ферм на юго-востоке страны. Сейчас все согласны с тем, что это лишь усугубило ситуацию. Но многих других смертей можно было избежать, если бы стевлиты повели себя правильно. Однако их нельзя уговорить. Их нельзя пристыдить или наказать. Можно лишь надеяться, что они станут лучше замечать, если что-то портят или делают глупости, ломясь на пролом к цели, которую достичь невозможно. Видишь ту старую фабрику? Бабушка показала на обгорелый и покосившийся металлический каркас над плитами потрескавшегося бетона, стоящий посреди заросшего сорняками поля. Там был конклав почти 20 лет назад. Линкольн много раз проезжал мимо этого места, но никто ему об этом не говорил. И что там произошло, что они пытались сделать? Говорят, там предполагалось собрать машину времени. Какой-то псих выложил свои планы в сеть, и стиблиты решили, что их следует проверить. Там работало около сотни человек и тысячи животных. Линкольн содрогнулся. И долго они этим занимались 3 года. Она быстро добавила: "Но теперь они научились менять работников, и сейчас редко используют человека дольше месяца или двух. Месяца или два. Часть его сознания отпрянула, но другая подумала, что это будет не так уж и плохо. Отдых от работы на ферме, какое-то другое занятие. Он познакомится с новыми людьми, чему-то научится, работая с животными. Скорее всего, с крысами". Стив Хеслок был одним из группы ученых, разрабатывавших новый вид медицинской нано машины. Усовершенствовали эти крошечные хирургические инструменты таким образом, чтобы они могли сами принимать решения на месте. Команда Стива разработала эффективный способ совместного использования вычислительных мощностей, позволявший им работать с большими и сложными программами, называемыми экспертные системы. где в кодированном виде хранились накопленные десятилетиями знания по биологии и клинической медицине, растасованные на прагматичные списки правил и закономерностей. В реальности нано-машины не знали ничего, но могли с молниеносной скоростью просматривать очень длинные списки типа: если имеется А и Б, то с вероятностью 80 процентов имеется В, и это давало им хорошие шансы избавлять людей от многих болезней. А затем Стив обнаружил, что у него рак и что его конкретная разновидность рака отсутствует в этих списках. Тогда он взял партию нано машин и вколол их вместе с образцами клеток своей опухоли целому залу сидящих в клетках крыс. Нано машины могли непрерывно отслеживать действия раковых клеток. Полимерные радиоантенны, которые нано машины создали под кожей крыс. позволяли им делиться наблюдениями и подозрениями с помощью собственного высокоскоростного беспроводного интернета, а также докладывать о своих находках и открытиях Стиву. Имея такое количество собранной информации, трудно ли было понять проблему и решить её? Но Стиву и его коллеги не могли разобраться в данных. Стиву становилось хуже, и все гигабайты данных, передаваемые из крыс, оставались бесполезными. Стив попытался обеспечить Райна на машин новыми программами. Если никто не знает, как лечить его болезнь, то почему бы не дать этим роям возможность отыскать решение самостоятельно? Он предоставил им доступ к огромным клиническим базам данных и велел извлекать из них собственные наборы правил. Когда способ лечения не отыскался и после этого, он подключил новые программы, включая экспертные системы с базовыми знаниями по химии и физике. Действуя с этой стартовой точки, Рай обнаружили такие сведения о клеточных мембранах и трёхмерных структурах белков, о которых никто прежде и не догадывался. Но и это ничем не помогло Стиву. Тогда он решил, что у Раёв всё ещё слишком ограниченный обзор. Он снабдил их механизмом приобретения знаний общего назначения и позволил неограниченно черпать эти знания из всей сети. а чтобы направить поиски Стив дал им две четкие цели первое не причинять вреда организмам внутри которых нано машины находятся вторая отыскать способ спасения его жизни а если это не удастся то же видеть его после смерти последнее указание могло и не оказаться совершенно безумным потому что Стив предусмотрел сохранение своего тела после смерти в жидком азоте если бы до этого дошло то может быть Стивлеты провели следующие тридцать лет, извлекая воспоминания из его замороженного мозга. К сожалению, машина Стива на высокой скорости врезалась в дерево неподалеку от Остина, штате Техас, и от его мозга остались только обгорелые остатки. Это событие попало в выпуски новостей, а Стивлеты за ними следили, сопоставив полученные сети уроки с инстинктами, которые их создатель в них вложил. Они предположили, что теперь и их, скорее всего, сожгут. Это не имело бы для них особого значения, если бы не тот факт, что они пришли к выводу, что их игра ещё не закончена. Всети в их медицинских журналах не имелось ничего на тему оживления обугленной плоти. Однако сеть объединила гораздо более широкий диапазон мнений. Раина на машин прочитали сайты различных групп, убеждённых в том, что само модифицирующиеся программы могут обнаружить способ делать себя умнее, потом еще умнее, и так до тех пор, пока им не станет доступно буквально все. А воскрешение умерших значилось во всех списках таких теоретических чудес. Стевлиты знали, что они смогут достичь ничего, превратившись в облако дыма, выходящее из трубы крематория для крыс, поэтому первым делом они организовали себе побег из клеток и здания. из города исходные нано машины не могли самовоспроизводиться и могли быть мгновенно уничтожены нажатием простого химического спускового крючка но где-то в сточных канавах на полях или в силосных башнях они изучили друг друга до такой степени что обрели способность размножаться они воспользовались этой возможностью и для того чтобы кое-что изменить в прежние свои конструкции Новые поколения стивлетов уже не имели кнопки самоубийства и сопротивлялись внешним попыткам изменить их программное обеспечение. Они могли исчезнуть в лесах и мастерить там чучело Стива из палок и листьев, но программные корни придали их задаче известную жесткость. В сети они накопали из десятак тысяч самых безумных идей о мире, и хотя они не в силах были понять, что идеи эти безумны, Они не могли и принять что угодно на веру. Они должны были проверить эти утверждения одно за другим, прокладывая себе дорогу к стивости. И хотя все эти утверждались, что с их способностью к самомодификации они могут добиться чего угодно, они обнаружили, что в реальности есть бесчисленное множество задач, остающихся за пределами их возможностей. Даже с помощью смышленых крыс-мутантов. Вторая версия Стива в программе никогда не сможет переделать пространственно-временную структуру или воскресить Стива. Через несколько месяцев после побега им, наверное, стало ясно, что через некоторые барьеры можно перепрыгнуть только с помощью человека, потому что именно тогда они начали одолживать людей, не причиняя им физического вреда, но инфицируя последних идеями и стимулами, которые превратят их в добровольных крысиных помощников. последовала паника, бомбардировки, крах. Линкольн не был свидетелем худшего из этого. Он не видел, как толпы сжигали конклавы безобидных лунатиков или как правительство уничтожило на Пальмам пшеничные поля, лишь бы там не рыли норы и не кормились крысы. За прошедшее десятилетие война стала вестись более тонко. Специально разработанные противопрограммы Могли какое-то время сдерживать стевлитов. Эксперты пытались исказить стев программу, распространяя модифицированные стевлиты, упакованные теоремами, нацеленными на то, чтобы лишить Раи способности функционировать или заставить их поверить, будто их работа завершена. В ответ Стив программа разработала схемы верификации и шифрования, ещё более затрудняющие попытки испортить её или сбить с толку. Кое-кто до сих пор предлагал клонировать Стива из уцелевших образцов его тканей, но большинство экспертов сомневалось, что Стив программа будет этим удовлетворена или купится на дезинформацию, которая станет утверждать, что клон это и есть сам Стив. Стивлиты домогались невозможного и не принимали никаких замен или суррогатов, а человечество тем временем Страстно желала, чтобы его оставили в покое, и оно могло бы заняться более полезными делами. Линкольн вырос не зная другого мира, но до сих пор он наблюдал за этой борьбой с обочины, разве иногда подстреливал бродячую крысу или становился в очередь за инъекцией защитных антисептиков. Так какова же его роль теперь? Предатель? Двойной агент? Военнопленный? Люди говорили о лунатиках и зомби. Но если честно, то подходящего слова для таких кямнстал ещё не придумали. Глава 3. Ближе к концу дня, когда они приблизились к Атлантике, Линкольн почувствовал, что его ощущение городской географии искажается, а значимость привычных ориентиров меняется. Поступает новая информация. Он провёл ладонью по предплечьям, Джека, как он слышал, часто вырастают антенны, но полимер, наверное, был слишком мягким, чтобы ощущаться под кожей. Родители могли обернуть его тело фольгой, чтобы помешать приёму сигналов, и поместить в палатку с запасом сжатого воздуха в баллонах, чтобы избавить сына от более медленных химических сигналов, которые стевлиты также использовали. Но ничто не смогло бы избавить его от непреодолимого желания попасть в Атланту. Когда они проезжали мимо аэропорта, а затем через узел дорожных развязок в том месте, где сливались шоссе из Мекана и Алабамы, Линкольн всё никак не мог избавиться от мысли о бейсбольном стадионе впереди. Неужели стиблиты конфисковали стадион храбрецов? Такое известие точно попало бы в выпуски новостей и прибавило бы войне остротчённости. Следующий поворот, сказал он. Линкольн давал бабушке указания, которые были наполовину его собственными, и наполовину вытекали из мрачной логики его снов, пока они не свернули за угол и не увидели место, куда, как он знал, ему следовало приехать. То был не сам стадион. Тот стал всего лишь ближайшим ориентиром в его голове, которым стеблиты воспользовались, чтобы его направлять. Они сняли весь мотель, воскликнула бабушка. Купили Предположил Линкольн, прикинув объем видимых строительных работ. Стив Программа контролировала огромные финансовые средства, часть которых была просто нагло украдена у лунатиков, но большая честно заработана продажей изделий из крессиных фабрик, от высококачественных лекарственных препаратов до безупречно подделанной дизайнерской обуви. Стоянка возле мотеля оказалась переполнена. Но рядом стояли знаки, направляющие машины на запасную площадку возле бывшего бассейна. Когда они шли к приёмной, Лингольну почему-то вспомнилось, как они ездили в Атланту на соревнования по каллиграфии, в которых участвовала Сэм. В вестибюле за столиком с какими-то приборами располагались три правительственных стеволога в униформе. Первым делом Линкольн подошёл к стойке администратора, где улыбающаяся молодая женщина вручила ему ключи от двух номеров, прежде чем он успел сказать ей хоть слово. "Приятного вам конклава", пожелала она. Линкольн не знал, кто она, такая же зомби, как и он, или же просто служащая отеля. Но ей не понадобилось о чём-либо его спрашивать. С правительственными чиновниками пришлось общаться дольше. Бабушка лишь вздохнула, когда они начали заполнять долеенную анкету. Затем женщина по имени Дана взяла у Линкольна пробу крови. Они обычно пытаются спрятаться, сказала Дана. Но иногда антистивлеты могут принести нам полезные фрагменты, даже если не в их силах остановить инфекцию. Когда они ужинали в столовой мотеля, Линкольн пытался встретиться взглядом с сидящими вокруг людьми. Кто-то нервно отводил взгляд, Кто-то ободряюще улыбался в ответ. У него не возникло ощущения, будто его принимают в какую-то секту, и причины к этому вовсе не было: отсутствие брошюр окаличей, никто не промывал ему мозги, заставляя поклоняться Стиву. Его мнение о покойнике ничуть не изменилось. Для Стива программа он был своего рода машиной, которую можно программировать и настраивать точно так, как сам Линкольн контролировал и настраивал свой телефон. Но стиф программа вовсе не предполагала, что Линкольн проникнется её главной целью, равно как и Линкольн не ожидал, что подвластные ему машины станут наслаждаться его музыкой или уважать его друзей. Как раз этой ночью он видел сон, но проснувшись, не мог его вспомнить. Он постучал в дверь бабушкиного номера, та уже несколько часов как встала. Не могу спать в этом мотеле, пожаловалась она. Здесь тише, чем на ферме. Линкольн осознал, что она права. Они находились рядом с шоссе, но все обычные городские звуки, шум уличного движения, музыка, сирены здесь были едва слышны. Они спустились к завтраку. Когда они поели, Линкольну захотелось узнать, что делать дальше. Он отправился к стойке администратора, где сидела вчерашняя женщина. Ему опять ничего не пришлось говорить. Они ещё не совсем готовы, сэр. Займитесь пока чем хотите. Смотрите телевизор, погуляйте, сходите в спортзал. Вы узнаете, когда понадобитесь. Пойдём, погуляем, предложил Линкольн бабушке. Они вышли из отеля и обошли вокруг стадиона, затем пошли на восток в сторону от шоссе и попали в парк. Все люди здесь занимались самыми обычными делами: качали детей на качелях, играли со своими собаками. Если передумаешь, мы можем отправиться домой, сказала бабушка. Ага, как будто он управлял своими мыслями и мог передумать. И всё же принуждение, которое привело его сюда, стало сейчас вроде бы немного слабее. Он не знал, то ли стивлиты на время о нём позабыли, то ли специально предлагают ему выбор, шанс выйти из игры. "Я останусь", решил он. Ему вовсе не улыбалась идея отправиться домой, чтобы на полпути его позвали обратно. А часть ему было и любопытно. Он хотел, чтобы ему хватило храбрости шагнуть в пасть этого кита, но с условием, что в конце концов его из этой пасти извергнут. Они вернулись в мотель, пообедали, посмотрели телевизор, поужинали. Линкольн проверил телефон. Ему звонили друзья, не думая, почему он не на связи. Он никому не сказал, куда отправляется, и предоставил родителям объяснить все Сэму. Ему снова приснился сон. И он проснулся, стараясь не забыть хотя бы его фрагменты. Хорошие времена, намёк на опасность, широкие синие небеса, компания друзей. Это больше походило на сон, который мог присниться сам по себе, чем на нечто такое, что пришло от стиблитов, набивающих его разум уравнениями, чтобы он помог им проверить очередную идиотскую идею из тех, которые Раина на машин на собирали, проводя в интернете поиск по физике бессмертия. Столь же бесцельно миновали ещё 3 дня. Линкольн начал гадать, уж не провалил ли он какое-нибудь испытание и не произошла ли ошибка в расчётах, которая привела к избытку зомби. Рано утром на пятый день их пребывания в Атлантиде, когда Линкольн умывался в ванной, он почувствовал изменение. Осколки повторяющегося сна ярко засверкали в глубине его сознания, а на их фоне проступил набор указаний, куда ему надо пойти. Его вызвали. И прежде чем зашагать по коридору, он успел лишь постучать бабушке в дверь и вкратце объяснить ситуацию. Скорее она догнала его. Ты как себя чувствуешь? Как лунатик, Линколь? Я всё ещё здесь, но скоро меня заберут. Бабушка испугалась. Внук сжал её руку. Не волнуйся, успокоил он. Линколь всегда представлял, что когда этот момент настанет, Испугается как раз он и будет черпать мужество у бабушки. Он свернул за угол и увидел коридор, ведущий в большое помещение, вроде конференц-зала. Там уже находились шестеро, илинка и Линкольн сразу определил, что трое подростков такие же зомби, как и он, а взрослые лишь присматривают за ними. Мебели в помещении не было, зато имелся странный набор предметов, включая четыре лестницы и четыре велосипеда. Стены покрывала звукоизолирующая облицовка, как будто в здании и так не было достаточно тихо. Краем глаза Лингален заметил тёмную массу шевелящегося меха, коричневая стая, сбившаяся в кучу возле стены. На мгновение по его коже пробежали мурашки, но отвращение тут же смыло пьянящая волна возбуждения. В его теле находился лишь крошечный фрагмент стев программы. И наконец он встретился с полной версией. Повернувшись к крысам, он развёл руки. Вы позвали, вот я и здесь. Так чего вы хотите? Ему с тревогой припомнилась легенда о крысолове. Сперва неодолимо притягательная музыка выманила из города крыс, а потом выманила детей. Крысы ничего не ответили, но помещение исчезло. Глава 4 Таи выскочил на пыльную обочину дороги, и за ним взметнулся шлейф пыли. Радостно завопив, он стал крутить педали вдвое быстрее, вырываясь вперёд, чтобы пыльное облако окутало его друзей. Эрл догнал его и стукнул по руке, как будто Таи поднял пыль нарочно. Это был лёгкий удар, не стоящий возмездия. Таи лишь ухмыльнулся в ответ. День был учебный, но компания смылась из школы до начала уроков. В городе их знали очень многие, и поэтому Ден предложил смотаться к водонапорной башне. У его отца в стаи хранятся аэрозольные баллончики с краской, так почему бы им не подняться на башню и не расписаться на ней? Башню окружала изгородь из колючей проволоки, но Ден уже побывал там в выходные и начал подкоп, который они с совместными усилиями закончили очень быстро. Оказавшись за изгородью, Тай посмотрел вверх, и у него закружилась голова. Надо было прихватить веревку, сказал Карлос. И так справимся. Я первый, заявил Крис. Это еще почему? – вопросил Дэн. Крис достал из кармана новенький телефон и помахал им приятелям. Снимать лучше сверху. Не хочу вековечивать ваши задницы. Все равно пообещай, что не выложишь это в сеть, попросил Карлос. Если мои предки это увидят, мне хана. Мне тоже. Расмеялся Крис. Я не настолько тупой. Ага, но тебя-то камера не снимет, раз ты её будешь держать. Крис полез по лестнице, за ним последовал Дэн, сунув баллончик с краской в задний карман джинсов. Следующим стал Тай, за ним Эрл и Карлос. Внизу воздух был неподвижен, но едва они чуть-чуть поднялись, задул ветерок, холодя пропотевшую на спине рубашку. Лестница начала подрагивать. Да, я видел места, где она крепилась болтами к бетону башни, но между креплениями она пугающе гнулась. Он решил относиться к этому как к поездке на ярмарочном аттракционе. Немного страшно, но вполне безопасно. Когда Крис добрался до верха, Дэн ухватился за лестницу одной рукой, вытащил баллончик с краской и вытянул другую руку в сторону к полосе белого бетона. Он быстро нарисовал синий фон в виде кривоватого ромба. Потом кликнул Рэллу, у которого была красная краска. Передавая балончик наверх, Тай посмотрел в сторону на покрытую коричневой пылью равнину. Вдалике виднелся город. Задрав голову, он увидел Криса. Тот подался вперёд, держа из алесницу одной рукой и висел, нацелив на них телефон. "Эй, Скорсезе!" крикнул Тай. "Сделай меня знаменитым". Дэн ещё минут 5 добавлял мелкие детали серебрянкой. Тай не возражал. Ему было приятно уже просто находиться здесь, а самому рисовать что-либо на башне не было нужды. Увидев рисунок Денна, он вспомнил это ощущение. Они спустились, потом сидели у основания башни, передавая по кругу телефон и смотря фильм, снятый Крисом. Глава 5. Линкольн получил 3 дня отдыха, прежде чем его вызвали снова. На этот раз уже на 4 дня подряд. Он упорно старался припомнить сцены, которые переживал в сомноболическом состоянии, но даже с помощью бабушки, пересказывавшей свои наблюдения за игрой, которую ей удалось подсмотреть, он не мог вспомнить никакие подробности. Иногда он убивал время в компании других актёров за бильярдом в игровой комнате, но тут, похоже, действовал молчаливый запрет на обсуждение своих ролей. Линкольн сомневался, что Стив программа накажет их, даже если ему дастся обойти этот запрет. Но было ясно, что она не желает, чтобы они складывали воедино слишком много кусочков мозаики. Она даже не поленилась изменить имя Стива. Линкольну и другим актерам оно слышалось другим, хотя, наверное, не самому Стиву, как будто опасаясь, что злость на Стива, которую они испытывали в обычной жизни, может проникнуть и в их роли. Линкольн не мог даже вспомнить лицо матери, когда остановился таем, и ферма, и крах, и вся история последних тридцати лет полностью исчезали из его мыслей. В любом случае у него не возникало желания испортить шараду. Чем бы там Стив программа не занималась, Линкольн надеялся, что она полагает, что все работает идеально. На всем пути от детства Стива в том городке. до того возраста, какого ему следовало достичь, прежде чем программа сможет воплотить своё творение в плоть и кровь, поздравить себя с хорошо проделанной работой и наконец-то раствориться в хрисинной моче и позволить миру двигаться дальше. Надобность в Линкольне отпала спустя 2 недели после приезда, и без всяких предупреждений он понял это, когда проснулся, а после завтрака женщина-администратор вежливо попросила его собрать вещи и сдать ключи. Ленка не понял причины, но, возможно, семья та уехала из городка, и с тех пор друзья больше не общались. Ленка исиграл свою роль и теперь обрёл свободу. Когда они уже с чемоданами спустились в холл, Дана заметила их и спросила, не хочет ли он обо всём ей рассказать. "Ничего, если я немного задержусь", спросил он у бабушки. Он уже позвонил отцу и сказал, что они вернутся к обеду. Тебе следует это сделать, ответила Анна. Я подожду в грузовике. Они уселись за стол. Дана попросила разрешения записать его рассказ, и он поведал ей обо всём, что смог вспомнить. Закончив, Линкольн спросил: "Вот вы, историк, как вы думаете, в конце концов они своего добьются?" Дана провела над телефоном ладонью и остановила запись. "По одной из оценок", сказала она. Стивлты объединяют сейчас в сто тысяч раз больше вычислительных ресурсов, чем мозги всех когда-либо живших людей. И Линкольн рассмеялся. И все равно им нужны декорации и статисты, чтобы изобразить небольшую сценку в виртуальной реальности. Они изучили анатомию десяти миллионов человеческих мозгов, но, полагаю, им известно, что они до сих пор не понимают окончательно сути сознания. Они приглашают реальных людей на второстепенные роли, чтобы сосредоточиться на звезде. Если дать им мозг конкретного человека, и они сомневаются, что они могут сделать его точную программную копию, но что-либо более сложное начинает сбивать их с толку. Как они могут понять, что их Стив обрёл сознание, если у них самих их сознания нет? Они никогда не подвергали их обратному тесту Тьюринга, и у них нет контрольного списка, с которым они могли бы свериться. Всё, что у них есть суждения людей вроде тебя. Линкольн ощутил прилив надежды. Мне он показался вполне реальным. Воспоминания у него были расплывчатыми, и он даже не был абсолютно уверен, кто именно из четырёх друзей Тая был с Тивом. Однако все они производили впечатление нормальных людей. У них есть его геном, продолжила Дана. Есть фильмы, есть блоги, есть электронные письма, и Стива и многих людей, кто его знал. У них есть тысячи фрагментов его жизни. Это как границы огромной головоломки. Так это хорошо? М Много данных это хорошо? Данна помедлила прежде чем ответить. Сцены, которые ты описал, уже проигрывались тысячи раз. Они пытаются наладить своего Стива так, чтобы тот писал точно такие же письма. Смотрел в камеру с абсолютно тем же выражением. причём сам, не следуя сценарию, как это делают статисты. А большой объём данных поднимает эту планку очень высоко. Идя на стоянку, Линкольн думал о смеющемся беззаботно мальчишке, которого он называл Крисом. Тот жил несколько дней, писал кому-то письмо, а потом его память стиралась, перезагружалась и всё по-новой. Он опять лез на водонапорную башню, снимал фильм про друзей, А потом обращала камеру на себя, говорил одно неправильное слово, и его опять стирали. Тысячи раз, миллионы раз. Стив программа обладала бесконечным терпением и бесконечной тупостью. После каждой неудачи она меняла актёров, тасовала несколько переменных и запускала эксперимент снова. Число возможных вариантов бесконечно, и она будет пытаться, пока солнце не погаснет. Линкольн ощутил усталость. Он залез в машину, сел возле бабушки, и они поехали домой. Грег Киган. Лихорадка Стива. Рассказ читал Олег Булдаков.